в их неверных глаз таинственный приказ в солёной пелене два чёрных солнца там красота там гармоничный строй там сладострастие роскошь и покой А в женщинах и о любви ни один поэт не сказал лучше Бодлера среди его возвышенных стихотворений на эту тему "Волосы и приглашение к путешествию". В "Цветах зла" принято различать несколько циклов, посвящённых любимым женщинам Жанне Дюваль, госпоже Собтье и Мари Дюбрен. Но он же высказал о женщинах чудовищные мысли, из-за которых сегодня Бодлера называют женаненавистником, и умолчать об этих высказываниях невозможно. И верно, некоторые пассажи из моего обнаженного сердца, хоть и не предназначенные в этом виде для публикации, ранят, и при том они еще не самые ужасные. Меня всегда удивляло, как это женщинам дозволено входить в церковь. О чем им толковать с Богом? Женщина не умеет отделить душу от тела, она примитивна, как животное. Сатирик объяснил бы это тем, что у нее нет ничего, кроме тела. женщина противоположность денди. следовательно, она должна внушать отвращение. женщина испытывает голод и хочет есть, испытывает жажду и хочет пить. она в течке и хочет, чтобы её ее... реликая заслуга. женщина естественно, то есть омерзительно. к тому же она всегда вульгарна и значит полная противоположность денди. Все же такие суждения похожи на ребяческое поддразнивание, на мальчишеские выходки. Бодлер полагает, что женщины лишены духовного начала, поскольку они ближе, чем мужчины к природе, то есть к злу. В новелле "Фанфарло" описывается Сэмюэль Крамер, альтрего поэта. Где та рождение, почитал он пороком любви, беременность не то болезнью, не то ловушкой. Где-то он написал Ангелы-гермафродиты, они бесплодны. И куртизанка, уклоняясь от деторождения, становится женщиной высшей пробы. В главе о любовницах в советах молодым литераторам молодой 25-летний Бодлер приравнивал их к вещам. От того-то, что истинные литераторы в определенные моменты испытывают ужас перед литературой, я и предлагаю им, вольным и гордым душам, утомленным умам, неизменно ощущающим потребность отдохнуть в свой день седьмой, лишь два возможных разряда женщин — девок или дур, любовь или домашний уют. Эта мысль, как нельзя, лучше резюмирована в шокирующем афоризме из фейерверков. любить высокоумных женщин у тех и педераста. А в более позднем поэте современной жизни глава о женщинах и девках тоже полна презрения. Существо, в котором большинство мужчин находит источник самых сильных и даже, скажем это в укор высоким радостям философии, самых длительных наслаждений, Существо, в котором Жозеф де Местер видел прекрасное животное, чья грация украшала и облегчала напряженную политическую игру. И лишь ухищрения макияжа отдаляют притворщицы от природы и позволяют им снискать милость Бодлера. Подобные разглагольствования — самое первостатейное хамство». бесполезно в оправдании Бодлера вспоминать, что можно отыскать подобные гнусные строки у массы его современников, в том числе у Барбе де Ревельи, Флобера и Ганкуров. Самое чудовищное читаем в «Моем обнаженном сердце» о Жорж Санд. Санд, даром что женщина, сущий прюдом по части безнравственности. Она владеет хваленым текучим слогом, который мил сердцам буржуа. Она глупа, она тяжела, она болтлива. В её суждениях о ханжественности столько же глубины и столько же тонкости чувств, сколько у консьержек и содержанок. То, что в эту клоаку ухитрились втюдиться несколько мужчин, как нельзя лучше доказывает, сколь низко пали мужчины в нынешнем веке. Бодлер жёлчный тип по его же самоопределению. Он сердится на женщин, заставивших его страдать, но не меньше сердится и на мужчин. В адрес женщин он произносит много горьких и злобных слов. Однако не будем на этом задерживаться и лучше вспомним другое проявление его нрава идеализацию женщины, например, в балконе. В воспоминании мать вослюбленных царица. Ты всё, чем я живу, что я люблю. и чту. Ты помнишь свой камин, тебе твой дом не снится, тех вечеров и ласк ты помнишь красоту воспоминаний, мать возлюбленных царица.